Голова сорок первая. Лыжи убежали. Удивляясь, почему вездеход убегает от него так быстро, Дима пустил лыжи на полный ход, пытаясь догнать его. Но хорошо управлять лыжами на быстром ходу он еще не умел, тем более, что смотрел больше вперед, чем себе под ноги. Через минуту лыжи напоролись на малозаметный под снегом рапак, и Дима слетел с них кувырком головой в сугроб, наметенный возле рапака. По странной случайности, хорошо скрепленные вертикальной рамой лыжи, сбросив Диму, лишь сильно покачнулись, но удержались. Затем они повернулись вокруг своей оси и, продолжая работать гусеницами, резво понеслись вдоль злополучного рапака и дальше по ровному снежному полю, куда-то на юг. Пока Плутон, озадаченный этой новой игрой, недоуменно обнюхивал своего молодого хозяина, Дима встал, стряхнул с себя снег и вдруг заметил исчезновение лыж. Он испуганно оглянулся и, бросившись за ними, закричал «Плутон, лови, возьми!». Плутон внимательно взглянул на Диму, на его руку, на лыжи, видневшиеся вдали, и огромными прыжками бросился вперед. Снег был довольно глубокий, и Дима, проваливаясь, скоро почувствовал, что задыхается. Мысли мальчика путались, почему машина вдруг умчалась, догонит ли Плутон лыжи, что без них делать, как нагнать вездеход и почему его оставили одного. Лыжи между тем начали превращаться в темные, все менее и менее различимые на снегу полоски. Плутон еще хорошо был виден, но расстояние между ним и лыжами не сокращалось, а как будто даже увеличивалось. Плутону трудно было бежать по глубокому снегу, а для лыж не было лучшей дороги. И вдруг у Димы мелькнула мысль, от которой сердце у него замерло. Ведь если не остановить Плутона, он будет бежать за лыжами час и часы 2, пока не догонит их или пока не упадет, выбившись из сил. И Дима сразу остановился и закричал, едва успевая судорожно хватать воздух ртом. Плутон, назад, сюда! «Плутон! Назад!» Несколько секунд, пока он не убедился, что собака услышала его, показались Диме часами. Такой страх он пережил за эти короткие мгновения. Наконец он различил увеличивающиеся контуры Плутона. Собака неслась назад. Дима вдруг почувствовал, как слабеют и дрожат ноги, как темнеет в глазах. Тяжело дыша, с бьющимся сердцем он опустился на снег и закрыл глаза. Плутон с разбегу чуть не налетел на Диму, потом, высунув язык, глубоко и часто поводя боками, лег возле мальчика, на ходу успев лизнуть его в щеку. Отдышавшись и придя немного в себя, Дима положил руку Плутону на спину и задумался, что же теперь делать. Без лыж он никогда не догонит вездеход. А может быть, Иван Павлович и Дмитрий Александрович вернутся и будут его искать? Ведь не нарочно же они бросили его здесь одного? Почему они уехали так быстро? Может быть, у них там что-нибудь испортилось, и они не могут остановить машину? Тогда они не скоро вернутся. Надо искать лыжи. Первый торос или рапак должен их остановить. Дима встал и оглянулся. И вдруг ему стало так страшно, что он схватился за шею Плутона поднявшегося вместе с ним и прижался к нему, точно ища защиты. Он только сейчас понял, как он одинок здесь, в этой страшной белой пустыне, безлюдной, грозной в своем молчании, полной неожиданных опасностей. где это бродит здесь медведица с медвежатами. Зябкая дрожь пробежала по спине Димы. Он опять оглянулся, нащупывая висящую на бедре кобуру со световым пистолетом. «В какую сторону ушла звериная семья? Их, наверное, нет поблизости?» Плутон почуял бы. «Какое счастье, что хоть Плутон здесь, с ним!» «Ну, что нам делать, Плутон?» С тоской и страхом обратился Дима к собаке. Плутон поднял голову, преданно взглянул на хозяина и помахал хвостом. Всем своим видом он точно говорил «Прикажи». Дима вздохнул, постоял еще с минуту, беспомощно и опасливо оглядываясь, и нерешительно двинулся по уходящей вдаль лыжне. Погода была тихая. Легкий мороз приятно холодил раскрасневшееся от ходьбы лицо. Первый страх проходил. Дима почувствовал голод, но старался не думать об этом. В кармане брюк он нашел небольшой кусок шоколада, в котором вышел на лыжное учение. Но Дима решил съесть его, когда еще больше проголодается. Пройдя с километр, мальчик заметил вдали у горизонта какое-то длинное неровное возвышение. «Торосы!» — радостно подумал он. «Наверное, там застряли лыжи». Он прибавил шагу, не сводя глаз с торосов, которые вырисовывались впереди все ясней. Дима спешил. Идти было тяжело, ноги увязали в глубоком рыхлом снегу, стало жарко. Крупные капли пота ползли из-под шлема на лицо. Дима выключил электрический ток в костюме. Торосы росли, уже видны были их бесформенные очертания, провалы между ними. Следы лыж вели, не уклоняясь, прямо к ним. Вдруг Диме послышался какой-то ровный, глухой и могучий гул. С каждым шагом мальчика гул нарастал, ширился и креп. Плутон тоже, по-видимому, обратил на него внимание. Шевеляя тяжелыми ушами, он прислушивался, не обнаруживая, однако, ни страха, ни злобы. Это успокоило Диму, и он продолжал идти по следам. Гул постепенно терял свою монотонность, стали слышны мощные ритмические вздохи и тяжелые удары. «Море!» — подумал Дима. «Ну, конечно, море!» Начали попадаться небольшие, редко разбросанные глыбы льда, полузасыпанные снегом. Следы шли прямо по свободному еще пространству, но впереди, совсем уже недалеко, перед торосами, тянулась широкая полоса, густо покрытая ледяными обломками. «Здесь где-то», — подумал Дима и нетерпеливо, почти бегом бросился вперед. Еще несколько шагов, и Дима радостно вскрикнул. В шагах в тридцати, на сравнительно ровной площадке, среди засыпанных снегом ледяных осколков, лежали лыжи, по-видимому, целые и невредимые. ударившись об один из осколков, они упали на бок. Правая лыжа висела в воздухе и шелестела бесцельно работающей гусеничной цепью. Левая наружным краем лежала на снегу и выступающими точками гусеничных пластин цеплялась за него. Обе лыжи, скрепленные рамой, безостановочно ягозили во всех направлениях, выписывая на снегу и в воздухе смешные замысловатые фигуры. Казалось, что они танцевали. При виде столь странного поведения лыж, Плутон удивленно залаял. В несколько прыжков Дима настиг лыжи. Ухватившись за раму, он нажал и перевел кнопки управления. Необычайный танец лыж прекратился, и мальчик облегченно и счастливо вздохнул. Он тотчас перевернул лыжи и для полного спокойствия даже встал на них. И едва руки его легли на верхнюю перекладину рамы, а пальцы ощутили под собой кнопки управления, чувство силы и уверенности овладело им. Теперь это его лыжи. Он искал и завоевал их сам, собственными силами, без чьей-либо помощи. Преодолев усталость, победив неуверенность и страх. Его уже не пугало одиночество в этой пустыне, потому что и в ней можно было бороться и побеждать. — Догоняй Плутония! — весело крикнул Дима. Он пустил лыжи в ход и сделал несколько извилистых кругов между ледяными обломками, прислушиваясь к равномерному и однообразному гулу, доносившемуся из-за торосов. Вдруг этот гул прорезал какой-то странный хриплый лай, глухое мычание, звериный рев. Звуки шли оттуда же из-за торосов, очевидно, с моря. Дима резко остановил лыжи и насторожился, приказав Плутону молчать. «Кто бы это мог быть?» — думал он с тревогой, озираясь вокруг и положив руку на кобуру. Рев медведя уже был знаком Диме. Он был совсем не похож на то, что слышалось сейчас. Дима посмотрел на ближайший торос. Страх и любопытство боролись в душе мальчика. Не пустить ли лучше лыжи на полный ход и скорее уйти отсюда? Или взобраться наверх тороса и посмотреть, узнать? Опять послышались мычание и рев. Дима решился. Еще раз приказав Плутону молчать, он позвал его и, дав лыжам малый ход, направился к намеченному Торосу. Слабый ветер с моря дул ему в лицо и относил назад шелест лыжных кусениц У подножия тароса Дима поставил лыжи в укромное место и вместе с Плутоном тихо полез наверх по неровному склону ледяного холма. Добравшись до вершины, он осторожно поднял голову и замер от восхищения. Перед ним открылось широкое угрюмое море, густо усеянное вплоть до горизонта большими плавающими льдинами. Море билось о лед, и тяжелые удары волн далеко разносились глухим и мощным гулом. Ледяная площадка между торосами и морем была покрыта телами моржей, вплотную лежавших друг возле друга. Дима их сразу узнал. Он видел этих животных и на картинках старых книг, и в кинокадрах книфонов из палубы Чапаева. Огромные, темно-бурые и желтовато-бурые туши достигали в длину 4-5 метров. Длинные толстые клыки свисали вниз под сравнительно небольшой головой. Одни моржи лежали, опустив на лед головы, повернутые на бок из-за непомерной длины клыков. Другие устроились более удобно, положив головы на спины соседей. Стадо, по-видимому, отдыхало. На высоких круглых спинах моржих лежали моржата-сосунки длиною до полутора метров и пистуны, постарше и побольше. Несколько сосунков ползало по телам взрослых моржей, не испытывавших от этого никакого беспокойства и продолжавших безмятежно спать. Лишь один огромный морж, лежавший в стороне, все время высоко поднимал голову и осматривался. Опустив голову на лед, он, видимо, на мгновение засыпал, потом опять поднимался и оглядывался. Это был страж всего стада. Иногда из воды показывались темные спины и головы со свисающими клыками и приближались к ледяному полю. Высоко поднимаясь из воды и запрокинув головы, вновь прибывшие в анзале клыки в лед и опираясь на них пытались влезть на площадку, но лежавшие у ее края моржи просыпались и хрипло лаяли, видимо не желая освобождать для пришельцев место в такой тесноте. И тем приходилось долго плыть вдоль льдины, пока удавалось найти свободное место и влезть на лед. у некоторых плававших моржей виднелись какие-то большие возвышения на спине возлешеи. Дима никак не мог понять, что за горбы. Ему очень хотелось подойти поближе к этим интересным животным и лучше разглядеть их. Стадо лежало мирно, и из ближайшего к нему высокого тороса можно было это сделать в полной безопасности. Недолго думая, Дима осторожно, еще раз строго приказав Плутону молчать, перебрался через торосистую полосу, отделявшую его от моря, и тихо начал взбираться на последний ледяной вал. Плутон полз на брюхе рядом с мальчиком. Собаке, по-видимому, страшно хотелось залаять, но палец Димы предостерегающе поднимался и приходилось молчать. Вот и гребень торосистой гряды. Дима осторожно приподнял голову над ним и посмотрел вниз с пятиметровой высоты. — Как теперь хорошо видно! И какие тут огромные чудовища! Прямо горы мяса и жира! Каждое животное похоже на гигантскую морковь, толстую спереди и суживающуюся к хвосту. Короткий хвост из двух сросшихся ластов лежит на льду плашмя, словно раздвоенный. Грубая толстая кожа, почти совсем голая, вся в глубоких складках. Короткие и широкие передние ласты у большинства поджаты под туловище, а у иных вывернуты наружу, И на каждом ласте видны сквозь кожу пять длинных гибких пальцев, соединенных толстой перепонкой. И какие устрашающие безобразные морды! Круглые, выпуклые, как у коровы глаза, открытые ноздри в виде полумесяца и под ними на мясистой верхней губе, вздутой над клыками, густые длинные усы из толстых щетин. Как раз перед димой внизу на небольшом ледяном мысу оказался сторожевой морж. Совсем близко от него, тихо, без плеска, вынырнула из воды голова нового моржа. За ней тотчас же показалась его спина со странным горбом. Дима чуть было громко не рассмеялся. Оказалось, что это моржиха со своим детенышем-сосунком на спине. Моржонок плотно прилип к спине матери, крепко обняв к ее шею передними ластами. Моржиха с сопением и фырканьем выпустила из легких воздух и вонзив клыки в край льдины, пыталась взобраться на нее. Но грозное движение вожака его рев заставили ее быстро отступить и искать другое место для лежки. Дима посмотрел вниз. Торос под ним изгибался небольшой, но крутой дугой, образуя глубокую, почти круглую ложбину или колодец с высокими отвесными стенами. Открытая сторона колодца была обращена к морю и выходила на ровную ледяную площадку. Вправо от Димы и от входа в колодец площадка была очень узка, и лишь немногие из моржей могли здесь поместиться. А влево от входа площадку сплошь покрывали обломки льда. По-видимому, это место не представлялось привлекательным для ищущих покоя моржей. У самого входа в колодец В удобной ямке между обломками льда неподвижно лежал моржонок-сосунок и сладко спал. Именно на него часто и, как показалось Диме с беспокойством, оглядывался сторожевой морж. «Это, наверное, моржиха, а не морж», — подумал Дима, поймав несколько таких взглядов. «Это ее моржонок». Дима еще раз с любопытством посмотрел на площадку, покрытую чудовищными тушами. собираясь спуститься с староса и вернуться к лыжам.